Философ. И что они все к этому тему зачистили? Ворчал философ, открывая и закрывая бесчисленные дверцы огромного стеклянного шкафа с книгами и шаркая войлочными тапками. Мы тут тоже можем магию творить, самую доступную и незатейливую. Повторение бессмысленных действий, например, чрезвычайно умиротворяет, знаете ли. Остановился, прислушался и обнаружил в себе новое чувство. Вообще ревность была ему не свойственна. К причудам этой лазурной местности философ уже давно привык, но это было совсем не похоже на хулиганство города. Впрочем, подумал он, спасибо за удивление. В мои-то годы открыть в себе что-то новенькое дорогого стоит». Вот так живешь, живешь, и уже люди, приходящие вереницы за советами и просто желающие познакомиться, прикоснуться к пресловутой мудрости веков, которую он взращивал в себе десятилетиями, а может и больше, стали частью обыденности. Однако я же философ, напомнил он себе, и зная, что в проживании обыденности тоже есть свой путь – Нужно только уметь представлять его не всеми оттенками серого, а видеть подлинные составляющие. Всем известно, что серый – это разбеленный черный, а в последнем запрятаны все цвета мира, замешанные на разные лады гигантской ложкой бытия. «К тому же затягивающая тебя в свои объятия жидкая теплая скука», добавил кто-то невидимый и большой из его головы, «Всего лишь одна из необходимых человеку эмоций, без которой не будет толчка в новую разноцветную реальность». Он остановился и задумался над собственными мыслями. «Эвана как? Почти как книга в книге, только в голове!» Беззвучно рассмеялся он. «Разноцветная реальность. Из чего она складывается?» Он посмотрел в окно. За стеклом шумели на ветру листья разлапистого старого каштана, сквозь которые проглядывало ясное голубое небо. Он не слышал звука, но переливы пожухлого зеленого, перемежающегося с разбеленной лазурью, привели его в восторг. Обернувшись к своему бесконечному книжному шкафу, старик залюбовался солнечными бликами на запыленных стеклах. которых отражались предметы его нехитрой обстановки. Добротное кресло красного дерева в огромных заклепках, обитое потрескавшейся от времени воловьей кожей. Вишневый персидский ковер, занявший почти весь пол. И только по углам можно было разглядеть посеревшие от времени скрипучие половицы. Висящее над темным дубовым столом Гирлянда из крошечных керамических горшочков всех цветов радуги, один другого меньше. То и дело местные ребятишки прибегали в гости и, будто бы незаметно для хозяина, нашептывали в горшочке незатейливые пожелания. «Да уж, незатейливые», — проворчал в голове кто-то другой, «с настоящими просьбами теперь ходят к торговцу мелочами». То и дело ходит, как будто сны каждый день видят богатей. Тем временем его внутренний наблюдатель продолжал удивляться все новым открытиям. Неведомая ему ранее ревность сменилась злостью, бьющей по самолюбию философа с усердием работающего в каменоломне трудяги. Все больше невидимых кусочков стыдных и неприятных чувств. отколупывались и падали с глухим стуком где-то в глубине. «А разгрести бы потом эти завалы!» – вздохнул наблюдатель, но продолжал внимать изменениям хода его мыслей, которые вскоре уже не могли перебить ни разноцветия рефлексов, ни творящаяся за окном тихая красота. Шарканье тапок усилилось и ускорилось – Он поймал себя на том, что суетливо перемещается из угла в угол, словно пытаясь успокоить неугодные мысли. «Хотя почему неугодные?» – звенел в голове неумолимый тонкий голосок. «Все мысли хороши, потому что они твои. Да и кому они могут не угодить? Это всего лишь мысли, никто никогда о них не узнает». «Дураки! Счастливые идиоты!» Это озарение пришло внезапно и заставило его прекратить на мгновение хождение по комнате. Но разве можно быть счастливыми, бегая дело не дело за волшебными пилюлями к незнакомцу, который этого города собственно даже не знает? Да что он вообще понимает? Да что они все вообще понимают? Что это, черт возьми за корабль дураков такой, собравший всех в одном месте. Ведь он просто плывет, он не сможет защитить их от настоящих бури. И, возможно, когда-нибудь весь этот город вместе с этим островом и всеми его жителями сгинет разом. А они, опьяненные своим любимым умбурским элем и порывами разлитого в воздухе творческого вдохновения, даже не заметят этого. Ну нетушки, пора внести. Сумбура в этот жизнерадостный ультрамариновый кисель. А то ведь так и не проснутся никогда. Вопреки наивным ожиданиям приезжих, дождливые дни в городе случаются так же часто, как и на материке. Вот и сегодня как раз такой день, когда зарядил жуткий ливень, и лазурная картинка вокруг кажется смазанной и слегка липкой от текущей отовсюду влаги. Все без исключения прибрежные кафе и даже затерянную в переулках уютную таверну Брунгильды заполнили растерянные туристы, поглощающие еду и напитки и с надеждой поглядывающие на небо. Торговая улица замерла в ожидании. Жизнь снаружи на время поставлена на паузу. Даже птицы попрятались и не торопятся искать, чем бы поживиться. Среди пустынной набережной вскоре обнаруживается движение. И посетителям кафе уже не так скучно наблюдать за разбушевавшимся дождем. Из одного конца в другой быстро-быстро перемещается ярко-желтый зонтик, из-под которого виднеются маленькие ножки, в разноцветных резиновых сапогах. Один синий, другой красный. Хозяйку зонта очень трудно разглядеть в этом бесконечном движении капель, которая делает вид из окна, похожим на живую картину неизвестного импрессиониста. Девочка очень торопится, и брызги летят во все стороны, завершая ярким аккордом симфонию дождя. Наконец фигурка под желтым зонтом останавливается у кофейни госпожи Ницке и требовательно стучит в дверь. «Иду, иду!» — кричит Альба и проворно спускается вниз по узорной винтовой лестнице, попутно ставя на поднос новые заказы. Перед распахнутой дверью Камила делово отряхивает зонт, топчет коврик с приветственной надписью и, наконец, заходит внутрь. Фух! Как же зябко и мокро! А у госпожи Ницки, как всегда, тепло и пахнет свежими ванильными булочками с изюмом. Пожалуй, сообщу новость попозже, думает Камила. Негоже оставаться без булочек в таком-то славном месте. Приковав к себе заинтересованные взгляды с соседних столиков, она садится на единственный свободный кованый табурет у входа. и с благодарностью принимает из рук хозяйки угощение. И вот, спустя несколько минут, набив рот сладчайшей сдобой, она уже не в силах сдерживаться, и даже не пытаясь прожевать булочку, в вопросительной форме сообщает важнейший факт, который она углядела прямо перед началом ливня. Видели, что творится на улице разбитых колоколов? Среди туристов начинается волнение. Они недоуменно переглядываются, пожимают плечами и вытягивают шеи, словно любопытные птички, внимательно рассматривают Камилу, будто она сейчас достанет свою улицу с ее новостью прямо из желтого зонтика. Довольная произведенным эффектом, девочка продолжает: а Вот вы не знаете, а там теперь не все дома синие. Как так? Удивленно охает Альба и по инерции наливает еще пару чашек кофе гостям. «А вот так! Пойдите сами посмотрите!» Размеренную тишину дождливого дня сменяет переполох. Все посетители кафе, не сговариваясь, вскакивают с насиженных мест и устремляются к выходу, набегу хватая зонты и дождевики. Не каждый день такое увидишь. И как бы не хотелось всем посидеть за чашечкой чая, укрыв ноги уютным клетчатым пледом госпожи Ницке, набережная быстро заполняется зонтами всех форм и размеров в нетерпении спешащих в сторону улицы разбитых колоколов. Благо бежать недалеко, всего пара кварталов. Улица, на которой испокон веков теснятся всего несколько домов, знаменита не только тем, что является самой короткой в городе, Она ведет к живописному холму, на котором стоит величественный храм всех верований, построенный первым городоначальником. Дабы не обижать ни одну веру, был придуман необычный проект. Здание храма представляет собой огромный цилиндр, увенчанный пятью башнями, четыре из которых располагались почти по краям плоской крыши, а пятая, самая высокая, возвышалась над всеми и давала самый хороший обзор на Синий Город. Архитекторы разбили здание на несколько помещений, каждое из которых было посвящено своей вере, и запланировали размещение торжественных колоколов в каждой из пяти башен. Поначалу, отлитые по случаю на материке из старинного серебра, Изящные красавцы действительно украшали сооружение, издалека напоминающее сахарно-белый замок. Правда, местные детишки сразу окрестили храм праздничным тортиком, а башни многие и по сей день называются свечками. Однако звон колоколов жителям удалось услышать всего раз. Спустя всего пару недель после их установки случился сильный ураган. который по необъяснимому стечению обстоятельств не задел ни самого храма, ни блистоящих домов, но разрушил деревянные балки во всех свечках. С грохотом и мелодичным стоном тонкие серебряные колокола упали на пол и треснули, подарив тем самым ближайшему к храму проулку в пять домов название отдельной улицы. Стоит отметить, что ни градоначальник, ни архитекторы, ни даже жители города не подумали о том, чтобы восстановить колокола. Это экстраординарное событие лишь убедило всех в том, что синий город любит тишину. Тем временем первые любопытствующие уже собираются в начале улицы и в недоумении озираются по сторонам. Дождь прекратился, и самая короткая улица города теперь видна во всей красе. Камила, возглавляющая процессию, зовет всех за собой. «Сюда! Вот же, глядите!» Все смотрят туда, куда указывает девочка, и разевают рты. Среди уже привычных всем ультрамариновых домиков огненной вспышкой, выделяется ярко-красный фасад домика философа. Слегка потрескавшаяся каменная стена, щедро замазанная краской, не стыдясь своих соседей по улице всех оттенков синего, заявляет о себе на всю округу. Алая пыль устилает мостовую вдоль крыльца. Неприметная прежде деревянная резная дверь подарочным сводом уже не кажется такой обычной, эффектно выделяясь на фоне яркой стены, постам не просто сияют белизной. В толпе начинаются перешептывания. «А кто здесь живет, вы не знаете? Да это же дом философа, нашего бородатого гуру!» «Вот так дал! Интересно, он сам это сделал или ему кто-то помог?» «Что же дальше-то будет?» Но самого хозяина дома не видно, Хотя многие так старательно вытягивают шеи, пытаясь заглянуть в окна, что в конце концов сталкиваются носами. Самые бойкие стучат в дверь, но безрезультатно. Философа и след простыл. Однако даже самый нистовый ажиотаж рано или поздно сходит на нет. И вот зеваки уже начинают расходиться по своим делам, Кто-то вспоминает о недопитом чае и недоеденной сдобе, кто-то о том, что пора бы навестить родных, а иные вовсе торопятся на обратный автобус на материк. Хотя бы будет о чем рассказать жаждущим интересных историй, скучающим соседям. А в это время хозяин Красного дома, или вернее будет сказать его хулиганская сущность, посмеивается в усы, затаившись в углу дома напротив, довольная произведенным эффектом. То ли еще будет, дорогие мои. Вот дождусь, когда с улицы схлынет толпа, успевшая удовлетворить свой праздный интерес, поднимусь к себе и подкреплюсь отличным домашним бурбоном. Вот идеальный друг и собеседник, помогающий скоротать вечерок, а вовсе не этот ваш хваленый умбурский эль. Рассвет застал философа врасплох. Резвый солнечный лучик бесцеремонно запрыгнул к нему в постель и стал забираться вверх по бороде. Старичок скорчил недовольную гримасу во сне и попытался отмахнуться от назойливого утреннего гостя. Но спустя несколько минут все же открыл глаза и, сощурившись от яркого солнца и покряхтывая, встал с кровати. Войлочные тапки с длинными носами зашуршали по ковру, цепляясь за мягкий персидский ворс и теряя волоски. Философ вспомнил вчерашнюю выходку, хитро улыбнулся и поспешил наружу, накинув пальто, дабы полюбоваться результатами своей работы. Каково же было его удивление, когда выйдя на крыльцо посреди безлюдной улицы разбитых колоколов и оглянувшись, Он увидел собственный синий фасад с трещинками и потертостями, будто бы не было вчерашнего дня и его злости, и изумленных зевак на улице. Ни следа красной краски вокруг, будто ее смыло начисто невидимым дождем. Даже белые стамни, еще вчера оказавшиеся такими яркими и свежими, снова потускнели и всем своим видом говорили «Смирись». «За самым высоким валом всегда жди штиля», — вторила им безмолвная песнь моря. «Город не любит сюрпризов. Как ты этого еще не понял, голубец?»